Бал-маскарад. Двумя часами позднее девушки спустились по центральной лестнице двора, уже в маскарадных костюмах. Тара выглядела вполне изящно и романтично, в облике принцессы эпохи Возрождения. Нэнси была загадочно экзотична, в наряде танцовщица из сказок «Тысячи и одной ночи». На лицах у обеих были серебристые полумаски. Нэнси поздно сообразила, и теперь пожалела, что не нашелся какой-то головной убор, с помощью которого она сумела бы скрыть свои золотисто-рыжие локоны, но делать уж было нечего. Пусть ее кто-то узнает. Она не собирается ни от кого скрываться, тем более от Дона Мэдисона. Девушек не могло не порадовать, что их появление еще на верхушке лестницы было встречено приветственным свистом и аплодисментами. Вскоре бал маскарад был в полном разгаре. Его яркие огни лили добавочный свет на воды Большого канала. Резные порталы были широко открыты для продолжающих пребывать гостей, которые все высаживались и высаживались из подплывающих к мраморным ступеням здания гондол возле полосатых причальных столбов с фонарями. Сразу при входе гостей встречало множество служителей в напудренных париках, предлагая с подносов всевозможные освежающие напитки. Два оркестра попеременно наполняли воздух слачайшими звуками своих струн, а в гостиной можно было послушать средневековое трио. Музыканты, одетые в камзолы, в высоких чулках, Играли на лютне, арфи и гобои. Нэнси и Тара, уже отделенные друг от друга с копищем гостей, прошли, наконец, в главный зал с мраморным полом, скульптурным потолком, канделябрами на стенах. В зал, где уже четвертый по счету музыкальный ансамбль рок-группа, ожидал своей очереди начать выступление. У Нэнси слегка дрогнуло сердце, когда она увидела, кто направляется к ней с выходящего в сад балкона. Задрапированная в плащ фигура, в шляпе с плюмажем, со шпагой, огромная рукоятка, которой зловеще блестела. Несомненно, это был Дон Мэдисон в своем костюме бандита, или наемного убийцы. Только он к ней приблизился, как ансамбль грянул рок на свой особый венецианский манер. Дон молча подхватил ее, и они заскользили по мрамору пола. Нэнси охотно подчинялась своему партнеру, ощущая биение его пульса. Откровенно говоря, она не ожидала, что такой человек, как Дон. окажется изумительным танцором. Он вел ее в танцы в направлении, освещенной лишь светом звезд террасы, где почти никого не было из танцующих. И прежде чем они миновали стеклянную дверь, еще на пороге крепко прижал Нэнси к своей груди и попытался поцеловать. И в этот самый момент у Нэнси возникло подозрение. И вот почему. Ей вспомнила, что когда Дон удерживал ее от падения в воду с причала и прижимал к груди, ее голова и губы были куда ниже уровня его собственного. А сейчас? Сейчас почти наравне. Что же он стал намного ниже ростом за последний день? Да еще в этих маскарадных сапогах с высокими каблуками. Бандит все же поцеловал ее. Она ощутила запах знакомого уже мужского одеколона и в ту же секунду увидела, что из-под пестрого шейного платка, повязанного под шляпой на голову, виднеются черные волосы, но у Дона они совершенно светлые. Нэнси резко оттолкнула своего партнера. «Вы не Дон!» — выпалила она. «Я знаю, вы Джанни Спинелли!» Наемный убийца вежливо поклонился и приподнял свою маску. «Совершенно верно, дорогая Нэнси», — сказал он. «Вы разоблачили меня. Отдаю должное вашему таланту детектива». «Опять этот снисходительный уверенный тон! эта чуть ироническая усмешка!» от которой на его щеках появляются такие обаятельные ямочки. Сдерживая ярость и желание снова ударить его, наказать за обман, она сказала, «Думаете, вы самый хитроумный здесь? Как вам удалось оказаться в костюме Дона? Где он сам?» Улыбка не сходила с лица Джанни, когда он ответил. Все проще простого, дорогая. Я вернулся в костюмерную лавку после того, как вы ушли, и подобрал себе костюм ковбойский, как у вашего Клинта Иствуда в его вестернах, знаешь? Он хмыкнул. В тех, которые навязли в зубах, как спагетти. А потом я предложил хозяину магазина, что сам доставлю костюмы по назначению. И он был рад, как не знаю кто. Он ведь видел меня с вами. и вполне доверился мне. Ну, я и доставил. И, конечно, заменили костюм Дона своим и посчитали себя великим хитрецом. Закончила за него Нэнси. — Эссатаменте. — Совершенно верно, кара -миа. И не говори, что тебе не был приятен мой поцелуй. И чтобы поставить еще одну точку в своей победе, он снова схватил Нэнси в объятие и прижался губами к ее губам. Она вырвалась из его рук и, отступив на несколько шагов, спокойно сказала, «Если б мы не были в таком людном месте и в доме у нашего знакомого, я бы сумела ответить на ваше оскорбление, но здесь не собираюсь устраивать сцену». Однако, если вы тотчас же не уйдете, я вынуждена буду позвать служителей, и они выкинут вас отсюда, как незваного и наглого гостя. На какое-то мгновение победительная улыбка Джанни превратилась в злобную гримасу, на лице мелькнуло мстительное выражение, но в следующую секунду оно снова сделалось привлекательным. и любезным, как прежде, и, как прежде, чуть насмешливым. Он дотронулся пальцами до губ и послал Нэнси воздушный поцелуй, после чего повернулся, прошел через балкон в сад и скрылся в темноте. Нэнси вернулась в зал. Нервы ее были на пределе. «Какой приставучий негодяй! Наглый и самовлюбленный!» К своему облегчению она приметила в толпе гостей высокого молодого человека с волосами песочного цвета, в костюме ковбоя, и быстро направилась к нему. Но что такое? Почему он так поспешно стал уходить от нее? Может, это не дон? «Да нет же, точно он самый. Светлые волосы из-под сомбреро, пончи на широких плечах. Но ясно, что он сознательно избегает ее. чего? Внезапно она догадалась. Он наверняка видел, как она танцевала с Джанни, как они целовались. Дважды. Видел, с какой победоносной улыбкой Джанни ушел. «Откуда ему знать?» Что было на самом деле? Издали все выглядело, как расставание влюбленных. Нужно немедленно догнать его и объяснить, — подумала Нэнси с непонятной ей самой тоской. Зачем понапрасну обижать хорошего человека? Зачем ссориться не по своей вине? Однако не только Дон. Видел ее объятия и поцелуи с Джанни. Не он один. Их видела и блондинка, одетая в наряд средневековой принцессы. И, несмотря на серебристую полумаску, не смогла скрыть горестного выражения лица, чего, в свою очередь, не могла не заметить Нэнси, когда их пути в зале снова сошлись. — Пожалуйста, не думай то, что ты подумала, Тара! — умоляющим голосом сказала Нэнси. — Не нужен мне никакой Джанни. Клянусь тебе, чем хочешь. Он мне неприятен. Его приставание просто противное. — Какая разница? Даже если это правда, — с грустью отвечала Тара, — все равно я ему ни капельки не нужна. Она отвернулась, чтобы подруга... не заметила слез, выступивших на ее глазах, и чуть не уткнулась в огромного пирата в маске, который схватил ее в объятия и весело закружил в танцы под дрожащие звуки венецианского рока. Нэнси продолжала искать Дона, и в конце концов ее поиски увенчались успехом. Она увидела разобиженного ковбоя, протянувшего руку к бокалу шампанского на подносе. — Дон, послушай, — сказала она, — не надо все принимать так, как оно кажется с первого взгляда. Дай мне рассказать, как было на самом деле. Он передернул плечами с безразличным видом. — Какая разница? — повторил он слова Тары. — Я ведь видел то, что видел, причем собственными глазами. «Да и о чем разговор? Разве ты обязана извиняться и пускаться в объяснение, если кто-то тебе понравился? Или ты ему? Или вы друг другу? Или...» «Ты не прав!» — прервала Нэнси эти сложные перечисления. «Ничего подобного! Все совсем не так! Хочу, чтобы ты выслушал меня! Почему ты...» На этот раз Дон не дал ей договорить. Не трать понапрасну слова. Все это не так важно. Нет, важно. Тебя, значит, совсем не интересует, что я хочу рассказать? Не очень. У меня хватает своих забот. Извини. С бокалом в руке он отошел от нее. Нэнси оставалась на месте. Лицо ее под маской горело от обиды и негодований. Зачем? Зачем еще ко всему тому, что произошло и происходит, эти ненужные, но такие досадные недоразумения и сцены? Она так хотела просто отвлечься немного на этом балу, потанцевать, поболтать с легкой душой, а вместо этого уже целых двое обиженных на нее, а третий так вовсе взбешен и наверняка горит желанием отомстить». На какую-то минуту ей остро захотелось повернуться и убежать к себе в комнату, кинуться там на кровать лицом в подушку и поплакать волю, и высказать ей, подушки, все свои горести и печали. Но она с детства не привыкла чересчур себя жалеть, слишком предаваться своим сиюминутным настроениям и желаниям. Иначе говоря, в ней жило чувство самодисциплины, воспитанное отцом и укрепленной ею самой. Она расправила плечи, подавила желание прослезиться, какое бывает иногда и у прославленных детективов, и упрямо вздернула подбородок. Несколькими минутами позже она уже весело отплясывала с китайским мандарином под личиной которого скрывался никто иной, как ее собственный отец. «Давно вернулся с острова Мурано? – спросила она его. «Около четырех. С тех пор почти все время сидел на телефоне. Из себя получился шикарный китайский мандарин!» Ей не хотелось говорить сейчас с отцом о серьезных вещах. Да и чем он мог помочь ей, если бы она рассказала ему обо всем, что произошло странного и непонятного за последнее время? Вспышка света от чего-то фотоаппарата напомнила Нэнси, что она еще не видела здесь привлекательного голландского фоторепортера. «А где Катрина?» — спросила она. «Должна быть на маскараде». Собиралась одеться дрезденской пастушкой с фарфоровых чашек. Ей, наверное, очень к лицу такой наряд, великодушно заметила Нэнси. Отец промолчал. Потом они прошли в столовую, где были сервированы холодные закуски. Многие из гостей уже перекочевали туда, чтобы пополнить свои силы истраченные за время танцев. Нэнси обратила внимание на высокого мужчину в костюме пародийно, изображавшем британского колониста. Белые парусиновые брюки, пробковый шлем «Монокль». У кого видела она недавно «Монокль»? Оливер Джойс, малоприятный гость маркиза, который совсем недавно здесь во дворце с таким вниманием присматривался к его достопримечательностям и, чуть ли не разинув рот, глядел на изумительное драгоценное яйцо, сотворенное самим Фаберже. Да, несомненно, мистер Джойс, хотя искусно сокрытый, под тропическим шлемом и широкой маской. Интересно, куда он на этот раз упрятал свой револьвер. Неужели пришел без него? Будем надеяться, что этот малоприятный джентльмен не воспользуется своим оружием, если оно все же с ним. Хорошо бы немного последить за его поведением. Извини, папа, сказала Нэнси, я отойду ненадолго. Не скучай, скоро вернусь. Или пришлю к тебе Катрину Ван Хольст. Но прежде чем она сумела добраться до британского колониста, тот куда-то исчез. Кажется, его фигура мелькнула за дверьми столовой, и Нэнси поспешила туда. Однако, оказавшись в широком коридоре, она не знала, куда идти дальше. Повсюду были группы людей, сновавшие в разных направлениях, и мистер Джойс затерялся среди них. Она направила свои шаги в главный зал, заглядывая по пути во все комнаты, но колониста и след простыл. Внезапно она почувствовала, как кто-то прикоснулся к ее плечу. — Извините, мисс Дру, — услыхала она. Нэнси резко повернулась. Говоривший был в костюме Орликина с забавной длинноносой маской на лице. «Могу я поговорить с вами?» — спросил Орликин. «Всего два слова. Кто вы такой?» «Я друг Эр. Не добавив ничего больше, мужчина быстро пошел вперед, не оглядываясь, уверенный, что Нэнси следует за ним. Она действительно так и сделала. В дверях одной из многочисленных комнат Он на мгновение задержался, ожидая, пока она догонит его. В комнату они вошли вместе. Здесь почти не было народа. «Могу я увидеть ваше лицо?» — сказала Нэнси. Мужчина приподнял маску, и ей открылось очень загорелое лицо со шрамом почти через всю щеку. Несомненно, то самое, что она видела несколькими часами раньше на Пьяцетте, возле крылатого льва. Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Потом Нэнси негромко сказала, — Благодарю вас. О чем вы хотели со мной поговорить? Прежде чем он ответил, внезапно погас свет. Все вокруг погрузилось в непроницаемую тьму.